Две старые ведьмы оглядывали комнату. — Чудно, — сказал нянюшка Яг. — Не так я, знаешь ли, представлял себе королевскую почевальню. А это королевская почевальня? Там на дверях корона. О — О! Матушка внимательно рассматривала декор. — А что ты знаешь о королевских почевальнях?" спросила она в основном для поддержания разговора. — Ты же никогда в них не бывала. — А вот и бывала, — сказала нянюшка. — Да ладно тебе. Помнишь, нас всех пригласили в замок на коронацию молодого веренца? А когда я пошла, чтобы э -э, припудрить носик, то увидела открытую дверь. Так что я туда вошла и даже на перинах попрыгала. — Это измена. Тебя могут бросить в темницу, — сказала матушка строго и прибавила. — Ну и как оно? — Очень мягко. Малышка Маград сама не ведает, что упускает. И та опочивальня была гораздо лучше этой, скажу без вранья, – прибавила нянюшка. В комнате преобладал зеленый цвет: зеленые стены, зеленый пол. Тут был зеленый шкаф и прикроватный столик, и даже коврик зеленой расцветки. Сквозь зеленоватое оконное стекло в комнату сочился свет. Словно на дне пруда сидишь, – сказала матушка. Она что-то пришлепнула и мухи повсюду. Она сделала паузу, словно глубоко задумавшись, и произнесла. — Дюшиное озеро, — сказала нянюшка. Мухи правда были везде. Они жужжа колотились в окно и бесцельно сновали под потолком. — Дюшиное озеро, — повторила нянюшка, — ведь авторы подобных шуток никогда не оставят слушателя в покое. От слов «дюк» и «индюк». — Я слышала, — сказала матушка. Она замахнулась, отгоняя наглую зеленую муху. — Во всяком случае, мне казалось, в королевской опочивальне не должно быть мух, — сказал ненечка. — А мне казалось, что в ней не помешала бы кровать в самом деле, — заметила матушка. Кровати не было. На ее месте, и это было поразительнее всего, лежала большая круглая деревянная крышка, футов шести в диаметре, с удобными ручками. Ведьмы обошли крышку. Мухи с жужжанием снились и улетели. — Мне на ум приходит сказка, — сказала матушка. — И мне, — сказал нянечка Яг, — и тон у нее был более взвинченный, чем обычно. — Про ту девушку, которая вышла замуж за парня, а он сказал ей, что она может заходить во все комнаты во дворце, но не должна открывать ту самую дверь, что она и сделала, и оказалось, что он убил всех своих предыдущих. Голос ее сорвался. Матушка не сводила глаз с крышки и скребла подбородок. — Давай так, — сказала нянюшка, пытаясь оставаться рассудительной, невзирая ни на какие странности. — Неужто мы можем найти под этой крышкой нечто ужаснее того, что мы себе навоображали? Они ухватились за ручки. Пять минут спустя матушка Буревей и нянюшка Яг вышли из спальни Дюка. Матушка очень тихо притворила дверь. Они посмотрели друг на дружку. — Ну и ну сказала нянюшка. Лицо ее было непривычно бледным. — Да, — согласилась матушка. — Сказки. — Я слыхала, ну, знаешь, о таких, как он, но никогда не верила росказням. — интересно, как он выглядит? — Нельзя судить по внешности, — сказала матушка. — Ну, хоть понятно, почему столько мух, — сказал нянюшка и в ужасе прикрыла рот рукой. И наш Маград там, рядом с ним. А ты ведь знаешь, что будет дальше. Они встретятся и... — Там несколько сотен человек, — сказала матушка. — Обстановку никак не назовешь интимной. — Да, но как подумай, что он, ну, знаешь, даже прикасается к ней. — Это же все равно, что держать в руке. — Как ты думаешь, Элла считается принцессой? — спросила матушка. — Что? — А, ну да, наверное, по чужеземным меркам. А что? — Это значит, что здесь совершается не одна сказка. Лили затеяла сразу несколько в одно и то же время, — сказала матушка. — Сама подумай, весь фокус не в прикосновении, а в поцелуе. Мы просто обязаны проникнуть туда. Мы обязаны помешать этому. Ты меня знаешь? Я не ханжа, но... — Кому говорю? — Эй, старухам! Ведьмы повернулись на окрик. Низенькая толстушка в красном платье и высоченном белом парике надменно взирала на них из-под маски лисицы. — Да, — резко ответила матушка. — Да, миледи, — поправила ее толстуха. — Что из манеры? Я требую, чтобы вы немедленно проводили меня в дамскую уборную. И что это вы делаете, хотел бы я знать? Эти слова были обращены уже к нянюшке Ягга которая обошла ее вокруг, критически оглядывая красное платье. — У тебя какой? Двадцатый или двадцатый? — поинтересовалась нянюшка у толстухи. — Что? Что за дерзость? — нянюшка задумчиво потирала подбородок. — Ну, не знаю, — протянула она, — я такой фасончик не ношу. Еще и красное. А у вас нету чего-нибудь в синих тонах. Вспыльчивая дама повернулась, чтобы ударить нянюшку веером, Но тут костлявая рука похлопала ее по плечу. Дама посмотрела в лицо матушки Буревей. Отключаясь, она слышала сквозь туман голос, который где-то далеко произнес, что ж, мне годится. Но она далеко не двадцатого размера. И с такой-то рожей я бы никогда не напялила красные". Леди Валентия Дафера расслабилась в светилище женской уборной. Она сбросила маску и выудила из глубин декольте блудливую мушку. Затем она доклонилась в стороны и вперед, пытаясь урезонить свой турнюр, упражнение, от которого гарантированно берет начало самая смешная женская гимнастика в любом мире, за исключением тех миров, где был изобретен пояс трусы. Помимо того, что леди Валентия д'Афера являлась таким же хорошо приспособленным паразитом, как и дубовый гриб, Во всем остальном она была безупречной личностью. Она регулярно посещала благотворительные балы высшего общества и взяла за правило знать по имени своих слуг, по крайней мере тех, кто почище. А еще она в общем и целом хорошо относилась к животным и даже к детям, если те были умыты и не слишком шумели. Учитывая вышеизложенное, она не заслуживала того, что вот-вот должно было произойти с ней. Таковая судьба была уготована матерью природы любой женщине, оказавшейся этим вечером в туалете и имевшей приблизительно одинаковые параметры с матушкой Буревей. Она заметила, что кто-то приблизился к ней. «Извиняюсь, миссус». Оказалось, что это маленькая, довольно отвратительная женщина низшего сословия с заискивающей улыбкой. Что вам надо, бабушка? Спросила леди Валентия. Дико извиняюсь, повторил нянюшка Як. Моя заморская подруга хочет перемолвиться с вами словечком. Леди Валентия надменно обернулась и глянула в ледяное, голубоглазое, гипнотическое забвение. Что это за штука? Похожее на накладную за на невесть что? — Это турнир Эсме. — Ужасно неудобно. Мне кажется, кто-то держит меня за... сзади. — Ну и что? Зато тебе идет белый цвет. — Ничего подобного. Черный — единственный цвет настоящей ведьмы. Да еще этот жаркий парик. Кому нужен целый фут лишних волос на голове? Матушка надела маску. Это был орлиный клюв с торчащими во все стороны белыми перьями, усеянными блестками. Янюшка поправила нечто невыразимое под кринолином и приосанилась. Нет, ты только глянь на нас, сказала она. И теперь я здорово на тебе смотрятся. Я никогда не была тщеславна, сказала матушка Буревей. Ты же знаешь, Гита, никто не назвал бы меня тщеславной. Конечно, смы. Матушка чуточку покрутилась перед зеркалом. Ну что, вы готовы, мадам Яг? Да, давайте сделаем это, леди Буревей.